Алекс, за 24 часа до прихода Эммы, в жизни бывают ситуации, на которые ты не можешь повлиять, как бы сильно этого не хотел. Наши отношения с Эммой не попадали под данную категорию, и наверняка, будь я более настойчив, смог бы завладеть преимуществом. Но, увы, ничего не сделал, и, несмотря на то, что меня разрывало изнутри. Уже который день бесцельно торчал дома, потягивая пиво перед телевизором. Мы не виделись с 13-17 со дня моего рождения. Не говорили с 5 июля, не переписывались уже больше месяца. Эмма даже не читала мои сообщения. А может, и вовсе сменила номер. Она просила дать ей возможность подумать, но, кажется, уже давно приняла решение. Вот только меня не потрудилось поставить в известность. Чёртов день независимости. Теперь я не просто недолюбливал эту дату. Я люто её ненавидел. К четырем в холодильнике закончилось пиво. Это вынудило меня подняться с дивана. Пока я лениво натягивал любимую толстовку, несколько недель назад забракованную Эммой, на глаза попался фотоаппарат, купленный ей в подарок. Повертев технику в руках, я закинул агрегат со всеми комплектующими в рюкзак и вышел из квартиры. Нужно было как можно скорее избавиться от этой штуковины. Слишком много воспоминаний. Первая мысль — сдать фламбард. Или скупщикам ненужного барахла. Но когда я добрел до одного из таких пунктов, внутри неприятно заныло чувство вины. И откуда ему взяться? Ведь это не я бросил Эмму, а на меня. Побродив некоторое время по пыльному помещению в ожидании своей очереди, разглядывая выставленный в витринах хлам, я вдруг понял, что не смогу отдать камеру. Осознание пришло стихийно, и сначала я даже не поверил собственным чувствам, но ничего не попишешь. Эта вещь, вопреки случившемуся, была заряжена положительной энергией, искренностью и заботой. Да, наша история с Эмой закончилась не в мою пользу, но ведь этот парад я купил не для того, чтобы накинуть себе пару дополнительных баллов. Я действительно хотел помочь 13.17 обрести себя, уберечь ее от собственных ошибок. Указать дорогу, где сомнения и неудачи — лишь забавные аттракционы на пути к достижению цели, а не хмурые гробовщики, закапывающие заживу талант. Если бы вы только знали, как блестели глаза Эмс, когда она говорила про актуальные тренды фотосъемки, с каким вдохновением рассматривала снимки в художественных журналах, а сколько эмоций у нее вызвала та выставка. К тому же я видел ее работы. Эта девушка чувствовала мир иначе. Через объектив ее смартфона Нью-Йорк и люди, его населяющие, не казались враждебными, измотанными будничными проблемами. Они любили жизнь, просто сами этого не знали. А Эмма знал. Вереницу воспоминаний ворвался скрипучий голос оценщика. — Сэр, что у вас? Купить или продать? Мы сегодня работаем до пяти. Поторопитесь с выбором. Я глянул на мужчину, словно 13 подросток, которого поймали за воровством шоколадного батончика в супермаркете. Ничего, простите. Передумал. Сумбурно отозвался я и вышел из ломбарда. Точно проведение в поле моего зрения попала вывеска службы курьерской доставки, расположенной через дорогу. Ни секунды не колеблясь, я сиганул на красный. Домашний адрес Эммы мне был неизвестен. Но я знал агентство, в котором он работал. Прогуглив и добыв нужную информацию всего через 10 минут я облегчил свой рюкзак, чего не скажешь о сердце. К вечеру меня совсем нахлобучило. Сказывалось непомерное количество пива. Главное правило при расставании, если собираешься надраться, спрячь телефон. Около восьми, когда очередная пустая банка отправилась в мусорное ведро, я снова вспомнил Эму. Я заразительный смех. лучезарную улыбку, усельковые глаза. Знала ли эта девушка, насколько она прекрасна? Наверное, нет. Иначе бы не стала тратить свою жизнь на такого придурка, как 8152. Хотя, с другой стороны, чем я лучше? Лузер, не сумевший справиться с призраками прошлого, поставивший крест не только на своей мечте, но и на самом себе, но, в отличие от ее нынешнего бойфренда, пардон, жениха, я оценил каждую минуту, что мы провели вместе. Осознание того, что я снова наступаю на те же грабли, сдаюсь, даже не попытавшись ввязаться в драку, шарахнуло по голове резким притоком адреналина. Я стремительно принял сидячее положение, словно меня ударили электрошокером, левый глаз нервно задергался, в груди мне неприятно ощемило, но боль была не физическая. Нет. я не могу так просто и отпустить». Рука цапнула мобильный из журнального столика. Пальцы на автомате набрали номер. В трубке раздались длинные гудки. Сердечный ритм сломался, подстраиваясь под них. Что я собирался сказать? Не знаю. Вдруг он и вовсе не возьмет трубку. Характерный щелчок ответа заставил напрячься. Набрав полную грудь воздуха, я шумно выпустил его через рот И заговорил, прежде чем семнадцать успела что-либо сказать. А я пожалеть о внезапном порыве. «Привет. Только не сбрасывай вызов сразу, ладно?» Язык немного заплетался. Но два года работы в телефонной поддержке сделали свое дело. Слова звучали почти внятно. «Я не должен это говорить. Низко с моей стороны мутить воду, когда ты для себя уже все решила, но и молчать, и не могу. Эмма, не уходи за него». «Не уходи за два. «Дай мне шанс!» «Дай шанс нам!» И сердце замерло в ожидании ответа. «Вы дали мне кодовое имя по последним цифрам номера?» «Оригинально!» Мужской голос на том конце послужил мощным пинком под зад. От неожиданности я подскочил на ноги, словно монета, примагниченная к платформе металлоискателя. Бегло глянув на дисплей и удостоверившись верности контакта, я снова поднес телефон к уху, вслушиваясь в насмешливую тишину. Можно поговорить с Эммой? Когда дар речь вернулся, поинтересовался я. Хм, думаю, это плохая идея. Ехидно ответил, судя по всему, Питер. От его язвительного Хм! меня передернуло, под языком запекло. А я не просил тебя думать. Просто передай М с трубку. «Так ты, значит, тот самый Алекс?» Проигнорировав мое требование, надменно уточнил 8152. «О, «Умеешь считать? Славно!» — Колко, усмехнулся я. «Просто я всегда тщательно слежу за своими активами, даже теми, что на некоторое время приходится замораживать». Меня снова нехило тряхнуло. «Этот Питер оказался еще большей сволочью, чем я мог себе представить. Говорим и стоя лицом к лицу... точно съездил бы ему пороже. «Выбирай слова, утырок!» Сквозь зубы процедил я. «Значит так, утырок!» Подхватил 8152. «Слушай внимательно. Послезавтра у нас с Эммой свадьба. Если ты еще хоть раз позвонишь моей будущей жене, я найду способ сделать так, чтобы следующий твой звонок стал единственно разрешенным в рамках конституционного права гражданина. Смекаешь? Угрожаешь мне тюрьмой?» Почти искренне засмеялся я. «Угрожают такие, как ты! Неудачники!» «Я же молча действую!» В следующую секунду вызов оборвался, а внутри меня рванула шаровая молния, затмевая разум и выпуская на волю смерч негативных эмоций. Поддавшись ему, пульсирующему в каждом сосуде, я со всей дури швырнул мобильный в стену. Тот, разумеется, разлетелся на части. «Отлично!» Остался не только без девушки, но еще и без связи. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, чтоб тебе!» Меня замотало по комнате. Пульс в голове превратился в шар бабу. И того, гляди, грозился проломить череп. Спустя некоторое время я заставил себя остановиться и отдышаться. Но легче не становилось. Напротив, злость росла в геометрической прогрессии. В итоге, рванув со спинки кресла куртку, Я вышел из квартиры, намереваясь потушить разрастающееся пламя обильным возлиянием горючего алкоголя. Как говорится, клин клином вышибают. А что мне будет терять? В худшем случае напьюсь до беспламенства, в лучшем, очень быстро напьюсь.